Глава семнадцатая. Жители Калининграда были воодушевлены победой и не скрывали этого. Десятки тысяч людей радушно встречали возвращающихся защитников. Сергей не мог не заметить состояние горожан. Они были нормально одеты, чисты и опрятны, не выглядели истощенными. В городе имелось электричество, в области работали несколько гидро и одна ветряная электростанция. Этого вполне хватало на текущие нужды города и армии. Переговоры прошли довольно быстро, а вот подготовка к ним, мягко говоря, затянулась. Адмирал не мог решить судьбу города без участия всех его представителей, которых оказалось целых 23 человека, часть из которых – поляки, что не согласны с политикой империи, потому, дабы избежать расправы, бежали, и таких, как оказалось, было много – примерно 35 тысяч. За время подготовки к переговорам Сергей успел вернуться в убежище и проверил, как проходит общение с медведями. Те и правда оказались вполне разумными и... впечатлительными. Вот самых впечатлительных и отобрали. Дали им еды, кое-какого оружия, прицепили камеры и отправили на северо-восток от Ярославля. Нести весть. Люди хотят переговоров о мире. По мнению Сергея, если с ними по-хорошему договориться, то это будет большим плюсом для Земли. Ведь прошедшие эволюцию медведей являются разумным видом, а потому, чем их больше, тем выше численность разумного населения планеты и меньше шансов на ее уничтожение. Также мужчина дал указ Рейн начать массовый вылов осколков. Убежище нужно пространство, очень много пространства. Наташа и Алис были озадачены размещением примерно 140 тысяч человек и Балтийского флота. Сергей не собирался оставлять его полякам. Далее босс проверил успехи экспедиции на Тилиане. Отряд на панцире успешно обогнул армию зомби-киборгов и удалился на приличное расстояние. По пути он случайно обнаружил и вступил в контакт с малым лагерем выживших. Местные были предупреждены об огромной армии, после чего с ними поторговали, и отряд продолжил путь к оплоту. на Ул 1 облюбовали инженеры и ученые. Его установили поудобнее, чтобы можно было без проблем проникнуть внутрь. У Эммануэля были большие планы на его автоматизированные заводы и Uber же слюни на систему защиты. Уж очень много пушек у этого сооружения. И это не говоря про автоматизированную систему подачи боеприпасов и фабрики по их производству. Но, к сожалению, без главного ядра ИИ все это не могло функционировать. Потому они вместе с людьми-тилянсами изучали системы в надежде заменить ИИ более простым программным блоком. Работы было много, но в будущем у убежища может получиться мощная мобильная крепость-завод. Все же большинство орудий уцелело, как и цеха по производству боеприпасов. Да и система жизнеобеспечения в рабочем состоянии. Такую базу можно использовать где угодно, хоть на Земле, хоть на другой планете. К тому же Сергей очень подозрительно относился к планете, на которую его заманивала система. На переговорах с главами Калининграда Сергей продемонстрировал свой коронный цикл фильмов «Блуждающий остров-1», «Битва за Брюссель», «Защита оплота Руст», «Блуждающий остров-2», «Прогулка по гавани», «Демон и демониты», «Вторжение вампиров» и, самое главное, «Жизнь в транспланетарной корпорации-убежище». Увиденное в фильмах произвело на людей неизгладимое впечатление, благодаря чему убедить их оказалось довольно просто. Все они устали жить в постоянном страхе. Город долгое время был на осадном положении, чуть ли не ежедневно подвергаясь атакам. Поляки, зомби, морские чудовища. Потому показанное им убежище виделось ими чуть ли не как рай. Правда, и за него придется повоевать. А главное, у них появилась цель не просто выжить, а спасти землю. Причем это не какая-то там невыполнимая мечта, а вполне реальная, и куб пространственного моста был тому ярким доказательством. Прежде чем начинать перенос жителей, требовалось расширить территорию убежища и спроектировать город, ибо сейчас там не поместятся 140 тысяч жителей, да и корабли разместить негде. Территорию расширят за счет осколков, а для ускорения проектирования города Наташе было велено воспользоваться старинной методикой «Контрол-Ц, в Другими словами, скопировать и вставить. Девушка сделает один микрорайон и начнет его копировать. Тупо, некрасиво и много других эпитетов прозвучало от девушки. Но тут со дня на день может нагрянуть орда зомби и вся армия польского императора. Закончив переговоры, Сергей провел экскурсию по убежищу, после чего передал городу несколько тысяч тонн продуктов питания, чтобы люди как следует поели. Заодно передал агитационный материал, чтобы узнали, куда их отправят, чем будут кормить, что их ждет и все в таком духе. Далее мужчине показали Балтийский флот, точнее то, что от него осталось. Морские чудища нередко нападали на корабли, а еще польский флот неожиданно напал. Но урон нанесли лишь подводные лодки, и все они, целых три штуки, были уничтожены, как и надводные корабли. Последним даже пострелять не дали. Итого уцелело 24 судна и одна подводная лодка. Также были десантные корабли и катера в количестве 18 единиц, в полезности которых Сергей сильно сомневался. Однако мужчину быстро убедили, что он ошибается, показав ему четыре больших десантных корабля проекта 775, такие даже боевому кораблю могут дать отпор. Глобальный переезд оставили на следующее утро, а до этого занялись мародерством, забирали поврежденную технику, включая вертолеты, танки, суда. Не оставили и контейнеры с промышленными товарами, подчищали склады, сухогрузы и многое другое. Работа у мародеров была немерена, а впереди еще нужно было обчистить порты и судоремонтный завод. Планировалось забрать все оборудование и в убежищ создать завод. Будь у Сергея флот при вторжении на остров, гиганты даже подойти к убежищу не смогли бы. Корабельные пушки и ракеты превратили бы их в груду мяса без возможности восстановиться. Вернувшись в убежище, Сергей проверил, как успехи у медведей. Разумные зверомутанты шли по лесу, организованной толпой на протяжении нескольких часов. Они не останавливались на отдых, на их пути никто не встречался, медведи даже между собой почти не говорили. Наблюдать за ними было неинтересно, потому мужчина перенесся в комнату сокровищ. Сейчас там было пусто, но не в плане наград, а в плане людей». Девушки выполнили свою задачу и сейчас отдыхали, потому в помещении было чисто и прибрано, разве что на столах были расставлены стопки книг уникальных навыков, большой список полученного из награда, также коробки с чертежами, у их была целая гора». Всего было открыто 317 533 белых, 61 050 зеленых, 46 953 синих, 9 376 фиолетовых и 6 красных наград. Здесь были награды за остров, за медведи, за Тиллиан и за осколки. Из них было 58 200 пустых наград награды и комзуру сергей уже внес в общую систему наград но лишь под конец сражения поэтому шанс получить навыки и снаряжение этих двух народов крайне мал и того было получено оружие первый уровень восемьдесят семь тысяч второй уровень сорок девять тысяч третий уровень пятнадцать тысяч четвертый уровень 3845. тысячи элемент первый уровень 48759. второй уровень 27392. третий уровень 8819. тысяч четвертый уровень 2149. снаряжение первый уровень 65956, второй уровень 36736, третий уровень 11959, тысяч четвертый уровень 3019. навыки обычные 13104, редкие 1805, уникальные 77. я конечно знал что будет до хрена, но это У лучевых винтов хоть жопой жуй и зачем я закупил столько калашей сергей переместился на склад и вывел список всего снаряжения что было в убежищем пришлось повозиться чтобы составить грамотный запрос но оно того стоило и того убежище имеет не уникальное оружие первый уровень 160495. второй уровень 79576. третий уровень 20502. тысяч четвертый уровень 4695. Благодаря оружейной мастерской снаряжение легко переделывалось под нужды убежища. Таким образом, все оружие первого уровня было преобразовано в бумеранги 5% и метательные копья бледных 95%. Второй уровень в арбалеты 95% и полуавтоматические пистолеты для стрелков 5% 3978. Третий в луке 1,5% 308. Различное оружие ближнего боя – 68,5% – 14 044, и щиты – 30% – 6151. На третьем уровне было уникальное трофейное оружие, что никак не переделывалось. Ум оружия имелось в 1281 экземплярах, из которых 128 снайперских винтовок разного назначения и калибра, включая противотанковые. Пулеметов насчитывалось 381 штука, в разных вариациях, под бронекостюм, для обороны, для нападения. Оставшиеся «Умки» являлись кубами, ибо еще не были собраны. Но удовольствие это не дешевое, цены на некоторые экземпляры могут доходить до 10 тысяч за штуку. Также из уникального были АК-15 в количестве 4000 и АП-4 1308. На фоне предыдущих цифр трофейного скопилось довольно мало. 617 магического оружия вампиров, 25 лука-мастера лесного народа, но не эльфов, 49 пороховых ружей. Самодельное оружие не учитывалось. Четвертый уровень полностью обделил лучников, ибо стихийные луки неэффективны при длительных сражениях, потому вооружение было распределено так. Магия – 10%, 470 единиц. Магам всегда дают лишь лучше потому все их оружие четвертого уровня. Но часть магических перчаток ушла на нужды мирных профессий для более эффективной траты манная. Лучевые винтовки – 65%, 3052 единицы. Лучевые мечи 20%, 939 единиц. Осадные щиты 5%, 235 единиц. В основном для личной защиты определенных людей, но в будущем ими планируют снабдить всех магов и часть пехоты. Из уникального были энергопушки в количестве 86 единиц. Из трофейных – одна противогеанская пушка, что выпускает мощный энергетический импульс и лук легенды, что люди получили от орков. Гаи до сих пор им пользуются. С броней все было проще, но считалось она в комплектах, а не в элементах. В одном комплекте могло быть от трех до пяти элементов. Комплекты брони. Первый уровень. 22 717 и 3. Второй уровень. 8 817 и 6. Третий уровень. 2 619 и 6. Четвертый уровень. 536 и 8. Уникальное. Ликвидатор 2. 1. Тень. 2. Боевой костюм штурмовик 2. 762. Штурмовик 3С. 1000 штурмовик 3Т – 200, рыцарь апокалипсиса – 1391, боевой костюм бледный – 10 тысяч, трофейная, комплекты, броня легионера – 8866, мантия мага – вампиры – 957, мантия благородного мага – вампиры – 200. Хуже всего было со снаряжением. огромное мешанина названий, причем большая часть в условиях убежища практически не используется, потому Сергей выделил лишь нужное. Бижутерия. Первый уровень – 12759, дает плюс 3 к характеристике. Второй уровень – 5992, дает плюс 6. Третий уровень – 3420 Дает плюс 9 к характеристике Кулон мага 213 Дает плюс 15 к магии И плюс 50% К скорости восстановления манны Очки бледных 155 Дает плюс 6 к характеристике Кольцо вампира 957 Дает плюс 4 к магии Трофейное Кольцо благородного мага 400 Дает плюс 5 к магии. Можно носить сразу два кольца мага. но ими пользуются разве что гражданские. Накопитель манны третий уровень 1951. Медицина. Развивающее зелье 54. Вакцина первый уровень 40946. Защищает от вируса первого-второго уровней и содержит регенерирующий раствор вакцина второй уровень 16508, защита от вируса второго третьего уровней. вакцина третий уровень 3380, защита от вируса третьего четвертого уровней вакцина возвращения 272, целебная мазь 23883, аптечка 9346. Спрей первой помощи – 3302. Инъекции для лечения тяжелых ран – 673. Особые. Малые столы и аналоги – 211. Сборочные столы и аналоги – 2197. Мастерские и аналоги – 157. Семя какого-то растения из награды – 1. Транспорт. Кинжал – 11. Панцирь 22, скакун апокалипсиса 351, мех первого уровня 20, мех второго уровня 1. Сооружение. Фабрика съедобной биомассы, пища, 3. Манно-преобразователь, электростанция, 1. Пространственные сооружения, неиспользуемые. Колпак первого уровня, 1. Гарпун, фиолетовый, первый уровень. 2. Пространственный парус. Фиолетовый. Первый уровень. 3. Пространственный фильтр. Белый. Первый уровень. 4. Пространственный аванпост. Второй уровень. 2. Транспортная сфера. 6. Пространственный мост. 1. Земная техника. Гаубицы 20. Вертолеты Ми-171Ш. 5. Танки. 72. Самоходные зенитки. 6. Реактивная система залпового огня М270МЛРС-1. Бомбардировщик Б-52Х, для которого нет ни пилотов, ни взлетно-посадочной полосы-1. Транспорт и бронированный транспорт-125. Строительная техника, автобусы, гражданские машины-дофига. Разведывательный дром-1. Квадрокоптеры-12. Боинг 747-400, так и не починенный, один. «Да, с броней все плохо. Третий уровень уже не актуален на фоне новых угроз, а производить по рецептам дорого», — пробормотал мужчина и грустно вздохнул. Но, видимо, это единственный выход. Закончив с инвентаризацией Сергей добрался до самого интересного, уникальных навыков. Всего было 77 книг, 44 из которых оказались различными вариациями превращения и трансформации. И еще 17 представляли собой спорные навыки, что-то вроде амфибии или вечной молодости. Система, вот скажи мне, читаю я описание навыка, но откуда мне знать, что это за хрень вашей шире ок? Вы хотите задать вопрос системе за 500 тысяч монет? «Подождите, Создатель, не тратьте деньги!» Раздался встревоженный голос Феникса, а после появилась его тушка. «С каких это пор тебя волнуют мои деньги? Хотя ты все переживаешь из-за пространственного моста», — улыбнулся мужчина. «Да, Создатель, позвольте мне помочь вам. Бесплатно!» Феникс сделал акцент на последнем слове, а через несколько мгновений перед человеком возникла трехметровая туша, состоящая из света, но постепенно она приобрела плоть или видимость плоти. Белая кожа, тело распираемое от мышц, плечи в полтора раза шире талии, руки массивнее ног, немного вытянутое лицо с мощной пастью. На спине восемь бугорков, из которых неожиданно начал выходить белый туман. «Шири-ок — чудовище белого тумана. В нем оно становится сильнее и быстрее. Также оно с помощью тумана может влиять на разум». Раздался голос из тумана. «Как интересно. Отличное существо для диверсии и прочего. Но вот для войны...» «Так себе», — ответил мужчина и задумался. «Хм. Будь добр. Изучи остальные книги навыков трансформации и подбери то, что подойдет Гаю, Софи и Элли. Ты же сможешь такое?» «Хорошо, создатель, я все сделаю». Туман рассеялся, а чудище обратилось в сотни желтых огоньков, что полетели к горке навыков, которые мужчина заранее отложил. Там были лишь превращения, полное преображение и трансформации, частичная Сам создатель мира принялся за оставшиеся пятнадцать навыков, что, по его мнению, были интересны. Архимаг. сергею везет на него, а из-за того, что теперь все навыки магии являются обычными, а не редкими, от Архимага толку крайне мало, разве что оставлять его на втором уровне навыка. Слуга. На этот раз мужчина сам его изучит. Мастер магии земли. Целых две штуки. Мастер магии воды. Одна штука. Мудрец, оживляющий камни. Уникальная версия навыка «Оживляющие камни» позволяет создавать более мощных каменных големов. Охотник на мертвых. Навык, удваивающий количество получаемого опыта за зомби, позволяет чувствовать находящихся рядом мертвяков, а также подсвечивать их уязвимые места, может блокировать ментальный контроль повелителя зомби над своей мелочью. Чем выше уровень, тем больше бонусы. Но опять же, навык не для армии. Убежище уже переросло тот уровень, когда этот навык мог оказать существенную пользу. Татуированный. Навык только для мужчин. После победы над могучим врагом в одиночку на тело наносится татуировка с изображением врага. Она дает различные бонусы от характеристик до навыков и особых способностей. Альфа. На самом деле навык относится к хламу, но сергею он показался очень забавным. Изучив его, человек становится альфа-самцом, если мужчина, и альфа-самка, если женщина». К Альфе тянется противоположный пол, готовый пойти на все ради него. В свою очередь Альфа может усиливать их, как это делает повелитель животных. Сергей не будет использовать этот навык. Но кто знает, вдруг он найдет подходящего человека. Гарантированная защита. Навык показал себя очень хорошо. На первом уровне, можно сказать, вторая жизнь. Идеальное тело. Две штуки. Поначалу Сергей обрадовался, но система опустила его на землю. С помощью этого навыка нельзя превзойти человеческие ограничения и повысить навыки до четвертого уровня. Навык просто повышал все базовые характеристики на 20 очков, улучшал обмен веществ и прочее. Он не имеет уровня, потому можно сразу изучить. Панцирь. Аналог каменной кожи Соломона, только панцирь. Ну и уникальный, а значит мощнее. «Богиня». Прочитав название, Сергей чуть не подавился от счастья, но... Выяснилось, что так назывались лучшие мировые певицы. Несложно было догадаться, что это навык аргонских рыцарей, ибо там прилагалось немаленькое описание. Если коротко, то когда-то были богини войны, певицы, что своими голосами и песнями воодушевляли бойцов, сопровождая их в бою. Навык давал различные положительные эффекты всем союзникам, что услышали его. И Сергей уже догадывался, кому его даст. Сопротивление огнем. Как и пишется в названии, этот навык повышает защиту от огня. Изучивший его человек может не бояться простой магии огня, огнемета и пожаров. Однако дыхание драконов и продолжительное нахождение в стене огня высокоуровневых магов может вредно сказаться на здоровье. Сергей, конечно же, сразу изучил последний навык. Теперь он, скорее всего, сможет пользоваться магией огня без угрозы поджариться. Следом мужчина изучил слугу. Пусть это будет дракон или полезная дамля. Из дыры в пространстве вывалилось яйцо, но не такое большое, как у трех других слуг. Маленькое, размером с помелло, фрукт. Раздался треск, второй... И образовалось отверстие, из которого появилась маленькая фиолетовая мордочка. Она высунула длинный язык, что почти сразу втянулся обратно. Небесно-голубые глаза пару раз моргнули и закрылись. Вновь раздался треск, на этот раз ящерка выбралась целиком. Ее шкурка была фиолетового цвета, а телом она мало чем отличалась от обычных зимних ящериц. Она помчалась к ноге сергею быстро по ней забралась, оказавшись на плече хозяина. Ящерица потерлась мордочкой о шею мужчины и лизнула ее. «Так ты не умеешь говорить». «Понятно. Мысленно передаешь информацию». Мужчина не слышал слов, но он понимал, что хочет ему сказать ящерицам. Она общалась образами и эмоциями. А потом, что-то крякнув, ящерица поползла к запястью хозяина и скрутилась обручем, после чего попросту впиталась в тело Сергея, оставив лишь татуировку. «Какой интересный слуга!» Погладив татуировку, подумал мужчина. «Ты, значит, предупреждаешь об опасности, защищаешь от воздействия на психику и можешь передавать картинку из твоих глаз мне. Когда разовьешься, будет больше возможностей». Это хорошо. Тогда как насчет сейчас? Завтра? Нужно время. Хорошо. Мужчина стоял около стола и говорил с татуировкой на руке. Это казалось странным, но не в его случае. Даже если бы его сейчас кто-нибудь увидел, он бы не придал увиденному значения. Сергей нередко странно себя вел, потому люди уже привыкли. Хм, интересно, как там коняга? Мужчина сосредоточился на Людвиге. Животина выглядела усталой, исхудавшей, в глазах пропал блеск. Некогда белый, а ныне серый от грязи конь, сидел перед одним из устройств вооруженной мастерской и создавал танковые снаряды. «Ах, уже я был немного жесток с ним», — осознал мужчина, испытывая чувство вины. Сергей махнул рукой, и Людвиг оказался перед ним. Однако далеко не сразу осознал изменения. Лишь секунд через пять он понял, что манна не тратится, а потом вскочил на ноги и попятился. «Х -х «Хозяин!» — с ужасом произнесла рогатая коняшка. «Ты хорошо работал, потому заслужил это». Людвиг не успел ничего понять, как перед ним появилась пластиковая ванная, заполненная энергоядрами. Три тысячи ядер второго и пять сотен третьего уровня. Х Хозяин! Животное разрыдалось и бросилось к ядрам, жадно поглощая их. Только потише себя веди, у меня тут важные дела. Людвиг стал тише и медленнее есть, но рыдать не прекратил, просто делал это молча. Сергей же принялся за рецепты. Скопилась у него их целая гора, а он ведь и после прошлого разбора добычи не изучил большую их часть. Из 223 и 52 четвертого уровня он выделил лишь десяток. Штурмовой колпак. Рецепт четвертого уровня позволяет создать защитное устройство, что устанавливается на любую технику, причем не только системную. Тень и тень 2. Рецепты четвертого уровня. С их помощью можно создать броню, которая так полюбилась рыжим сестрам. Око-апокалипсисом. Тоже четвертый уровень, но очень необычный. Это часть группы чертежей, которых, к сожалению, у убежища нет. Око – это спутник, что наблюдает за землей и передает фото и видеоданные. Также он может работать как спутник связи. Модуль ковчега номер три. Четвертый уровень. Как и предыдущий, это часть группы чертежей, с помощью которых можно создать космический корабль и свалить с планеты. Виброклинок. Четвертый уровень. Описание было слишком сложным, потому все, что понял мужчина, это то, что создается какой-то крутой меч четвертого уровня, что благодаря влиянию на молекулы режет почти что угодно. Дьявол. Четвертый уровень. Здоровенный бронекостюм, предназначенный для противостояния громилам третьего уровня. Бес. Четвертый уровень. Мобильный бронекостюм ближнего боя. Рассчитан на бой до последней капли крови. Имеет мощную систему спасения жизни владельца, пожирая энергоядра. Броня может регенерировать. Ледяное сердце. Третий уровень. Маленький прибор, что в случае неминуемой гибели пользователя замораживает тело для последующего спасения. В таком состоянии боец может продержаться более месяца. Синяя кровь. Третий уровень. Лекарственный препарат, скорее даже допинг, удваивает все физические характеристики, но побочные действия жестокие. Отлично. Надо сердец наделать целую гору. Как раз оружейник изучился. А еще завтра будет готов врач. После него ауру. А что далее? Подумаем. У Сергея глаза разбегались. Он хотел все. Все устройства, все бронекостюмы. Но стоило подумать о стоимости. Так желание сразу испарялось. Хм. А если... Мужчина переместился в промышленную мастерскую, где вовсю работали промышленные преобразователи. К двум огромным устройствам по конвейерам доставлялась руда в огромных количествах. Два других работали без поступающих извне ресурсов. «Эй, парень, подойди!» – крикнул босс, увидев работающего за терминалом одного из устройств. «Босс, секундочку, умоляю, очень нужно завершить настройку». «Хорошо». «А чем ты сейчас занят?» – кивнул мужчина и подошел к парню. «Настраиваю устройство, пытаюсь подобрать наиболее близкую материю для создания малярита – телянского металла с хорошей теплоустойчивостью». Ответил парень, не отрываясь от терминала. «Понятно. А скажи, у нас есть устройство, что способно разобрать предмет на материю?» «Эм... Насколько я знаю, эта красотка может и такое» заявил парень, погладив промышленный преобразователь материи по корпусу. Отлично. Благодарю.